Глава двадцать пятая. Тайлер. В следующую субботу мы с Мэг женимся. Деревянным голосом произношу я. Глаза Алексе в ужасе и неверии распахиваются. А в следующий миг она проносится мимо меня и, скрывшись в ванной, громко хлопает дверью. Я ненавижу себя за те страдания, которые причиняю ей. Я готов продать душу дьяволу, если это поможет ей не чувствовать себя брошенной и преданной. Не так, я думал, будут складываться наши отношения. А наша жизнь оказалась не такой, как я себе представлял. «Лекси, открой дверь!» Сглатывая ком в горле, прошу я, безуспешно дергая ручку, поговори со мной. Я не знаю, какие мои слова могут принести ей успокоение. Разве есть такие слова вообще? Как можно оправдать то, что женщина, которую я сделаю своей женой, не она? Лекси. «Пожалуйста!» Дверь передо мной резко распахивается, и ее огромные заплаканные глаза впиваются в меня. «Ты женишься?» Она качает головой, словно отрицая это. Ее грудь быстро поднимается и опадает от поверхностного дыхания. «Женишься на ней?» «Я должен...» Ничего ты не должен, Тайлер, кричит Лекси, оборвав меня. Ты и так с ней, с ней, не со мной. Неужели этого мало? Она с болью смотрит на меня, отчаянно пытаясь подавить слезы. Разве мало того, что я вынуждена жить без тебя, не имея возможности видеть тебя, касаться тебя, говорить с тобой? Она придвигается ко мне и, обхватив мое лицо ладонями, осыпает его быстрыми поцелуями. Мое сердце перестает биться. «Я люблю тебя!» Она улыбается сквозь слезы и боль. «Я люблю тебя! Люблю тебя! Люблю!» Иступленно повторяет она, пылко шепча в мои губы. «Пожалуйста!» «Пожалуйста, не делай этого!» Ее голос дрожит, как и она сама. Она в истерике, и я полностью растерян. Я не знаю, как ее успокоить. Как я мог довести ее до такого? Довести нас? «Лекси, я не могу сейчас отступить!» С безнадежностью выдыхаю я. Это убьет ее. Мои глаза саднят от слез. От жалости к ней, жалости к Мэг, которая не заслужила проходить через тот ужас, в который превратилась ее жизнь. Я в тупике, и выхода нет. Ты можешь. Она с неожиданной твердостью смотрит на меня. Я не стану любить тебя из-за этого меньше. Ты можешь не жениться на ней. Она морщится. Если ты и правда любишь меня, пожалуйста, выбери меня. Последнюю фразу она буквально шепчет, с испугом ожидая мою реакцию. Твою мать, я чувствую как внутри меня все ломается. Мои ноги не держат меня, и я без сил опускаюсь на плиточный пол, привалившись к стене. Я обхватываю голову дрожащими руками, и из моей груди вырывается стон отчаяния. Она умирает, едва слышно, проговаривая я, посмотрев прямо на Лекси. Она выглядит так, Такой и мое сердце рвется из-за нее. Возможно, что следующий год станет для нее последним. Я, упираю локти в колени и силой тру глаза. Кажется, во мне больше не осталось сил бороться. Каждый день я смотрю, как рак сжирает ее и как она борется с болезнью. Доза ее обезболивающего так велика, Что большую часть дня она просто спит. И я с растерянностью смотрю на Алексию. Ее лицо выдает ужас. Я вижу, как она мучается И чувствую беспомощность от того, Что ничем не могу помочь дать моей женой это ее желание. Я пожимаю плечами и мое лицо искажается. И это все, что я могу сделать для нее. Лекси опускается на пол рядом со мной и долго молчит. А потом я чувствую как ее ладонь находит мою и крепко сжимает. Она вымученно улыбается мне и тихо говорит, я люблю тебя, но во имя любви всегда приходится чем-то жертвовать, не так ли? Она на миг прикрывает глаза, поэтому я отпускаю тебя. Делай то, что должен». Она кивает, давая понять, что принимает мое решение со смирением. Я тянусь к ней и кладу руку ей на щеку. «Я люблю тебя!» — говорю я, желая, чтобы она услышала это. Потому что это именно эти слова отпечатаны на моей душе. Это нерушимо. я хочу чтобы ты всегда это помнила и никогда, ни малейшую секунду не сомневалась в этом. Она слабо улыбается, и я, касаюсь губами ее лба, желая остаться навсегда в этой комнате, рядом с ней. — Ты моя душа! — тихо шепчу я, преодолевая сдавленность в горле. Ты мое сердце. Я чувствую, как по моей щеке катятся слеза. Ты — это воздух, которым я дышу. Я слышу, как Лекси тихо плачет на моей груди. Я прижимаю ее крепче к себе и целую в макушку. Слезы обжигают мои глаза. Не делай глупостей, слышишь меня? Я чувствую, как она кивает. Пожалуйста, ради меня. Живи так, чтобы в конце дня ни о чем не жалеть. Не замыкайся в себе, не отгораживайся от людей, которые любят тебя. Она поднимает голову и чуть помедлив кивает. Обещаю. Хорошо. Я прилагаю силы, чтобы улыбнуться ради нее. Уверенность, что ты продолжишь двигаться дальше, будет держать меня. Это станет моим якорем. Той ночью мы еще долго сидим на полу в ванной, прижавшись друг к другу, почти не разговаривая. За окном занимается рассвет, когда я отношу уставшую Лексию в постель и, прижав ее к своей груди, лежу, пока она не засыпает. Я слушаю ее тихое дыхание, чувствую тепло ее кожи и стараюсь вобрать в себя как можно более полные воспоминания об этом потому что скоро это все, что у меня останется от нее. Солнце уже полностью показывается на небе, когда я тихо поднимаюсь и напоследок, посмотрев на спящую Лексию, выхожу за дверь. Мое сердце остается в той комнате, и пока она будет хранить его, Я буду жить. Лекси. ты должна переехать в Париж, внезапно говорит мама, когда официант отходит от нашего столика. Мы в одном из кафе на площади Тертер, что на Монмартре. Вкуснейший капучино с корицей согревает меня этим январским днем. А нежнейшее шоколадное пирожное делает чуточку счастливее. Вот уже почти месяц, как я в Париже, о чем ничуть не жалею. Я влюбилась в этот город, в людей, которые тут живут. Почти каждый день мы с мамой выбираемся на длинные прогулки а вечерами посещаем театры, оперу и кабаре. Ее жених Андрей оказался прекрасным проводником и частенько сопровождает нас, когда не занят делами бизнеса. Заманчивое предложение. Я улыбаюсь, кутаясь в свой шерстяной уютный кардиган крупной вязки. За этот месяц я привыкла никуда не торопиться и получать удовольствие от каждого прожитого дня. Кажется, что в Нью-Йорке с его извечной спешкой такое просто было бы невозможно. Хотя бы на год, а там, возможно, ты захочешь остаться. Мама с надеждой смотрит на меня. Я знаю... Ей бы хотелось, чтобы я была рядом. Она волнуется за меня, особенно это заметно было в первую неделю после моего приезда. Стараясь не делать этого открыто, мама пристально следила за каждым моим шагом и старалась не оставлять одну надолго. Видимо, боялась, что я могу натворить глупости после того, как Тайлер и Мэг поженились одним субботним ноябрьским днем. Но я не собиралась делать ничего подобного, о чем и сказала маме, когда мне надоело жить под интенсивным наблюдением. Удивительно, но известие о том, что свадьба состоялась, я восприняла относительно спокойно. Я была готова. И я смирилась. я знаю, что если нам с Тайлером суждено когда-нибудь вновь быть вместе, это случится. А как же быть с галереей, если я перееду? Я задумчиво смотрю на маму, раздумывая над ее предложением. Идея пожить какое-то время в Париже с каждой секунды кажется мне все привлекательней. Оливия делает маленький глоток своего эспрессо. — Ну ты же сама говорила, что Матиас хорошо справляется. Я вскидываю брови и киваю. — Да, на удивление. Но год – это длительное время. — Знаешь, ты и здесь можешь этим заниматься, — замечает мама, округлив глаза. Я смеюсь. — Да, Парижу срочно необходима еще одна галерея. Я вздыхаю и качаю головой. — Не знаю, возможно, мне вообще следует продать ее. Я дергаю плечом на удивленный взгляд мамы. Это больше не приносит мне былого удовлетворения. Наверное, настало время найти что-то новое. Делай, как считаешь нужным. Оливия подается вперед и накрывает своей ладонью мою руку. Ее глаза с нежностью смотрят на меня. Для меня главное, чтобы ты была счастлива. Я улыбаюсь, растороганный ее словами. Мне хорошо здесь. Я слегка приподнимаю плечи. И я очень благодарна вам, Санри, за такое гостеприимство. Мне это было нужно. Но ты несчастлива. Мама печально вздыхает. Я вижу это в твоих глазах, хотя ты и пытаешься это скрыть. Она предупреждающе смотрит на меня, чтобы я и не думал отрицать очевидное. Пока нет. Я подпираю подбородок рукой и рассеянно смотрю через витражные окна на улицу, на идущих по тротуару людей. Но возможно, что однажды буду. Знаешь, наверное, сейчас ты в это не веришь. Но в твоей жизни еще непременно будет любовь. Мама ласково улыбается. Где-то есть человек, который станет твоей опорой и который будет вызывать твой смех, твою улыбку. Человек, которым ты захочешь отдать свое сердце. Ты не будешь грустить вечно, Лексий. Я обхватываю плечи руками и, сглотнув комок в горле, с тоской смотрю на маму. Я встретила такого человека десять лет назад, и я потеряла его. Остальное это уже будет не то. Знаешь, если вам с Тайлером суждено быть вместе, то вы будете Взвешенно произносит Оливия, и никакие преграды этому не помешают. Я улыбаюсь, но ничего не отвечаю. Да, я и сама так думаю. Теперь я полагаюсь на судьбу. В Нью-Йорк я возвращаюсь в конце января, пообещав маме серьезно подумать о том, чтобы переехать в Париж. Начинается обычный серый будник, которым тяжело возвращаться после почти двух месяцев отдыха. Все время, пока меня не было, мать занимался делами галереи и ухаживал за Франсин. Признаться, я со страхом оставляла его в качестве своей замены, но в итоге он меня не разочаровал. Казалось, что у него началась новая глава в жизни, где не было места наркотикам. Он даже признался мне, что уже месяц встречается с одной девушкой, что с сродни некому чуду. Обычные отношения матиаса не дольше одной ночи. Каждый день, приходя в галерею, я думаю, что мне и правда стоит ее продать. Я не заметила, как перестала вкладывать душу в это дело, и каждый рабочий день превратился в обычную рутину. Январь сменяется февралем, а февраль – мартом, в один день которого Теодор Саймон Полсон Появляется на свет. Схватки у норы длятся долго. Проходит не менее пятнадцати часов, пока малыш, наконец, своим криком оглашает больницу святого Луки. Все это время я нахожусь у Норы, развлекая ее разговорами, читая журналы, отвлекая от боли. И нам даже удается посмотреть какую-то дурацкую комедию, которую Нора смотрит со смехом сквозь слезы боли. Через пару дней Нору с Тедди выписывают, и счастливый Рей забирает их домой. Время вновь начинает свой бег. И я не успеваю заметить, как природа вокруг оживает с приходом весны. В апреле я все же решаюсь выставить галерею на продажу, но пока ни одно поступившее предложение меня не заинтересовало. Я решила принять мамино предложение и переехать во Францию. Сообщаю я Нори, когда однажды в мае мы сидим на скамейке в парке, пока двухмесячный Тедди мирно посапывает своей коляске. Пока на год, ну а там будет видно. Лекс, это замечательно. Я, конечно, буду безумно скучать, но я думаю, тебе это необходимо. Подруга улыбается. Но тут ее взгляд становится печальным. Но если ты решила переехать, это значит, что ты больше не ждешь его. Вопрос Норы заставляет меня задуматься. Это решение не далось мне легко. Когда я перееду в другую страну, на другой континент, то стану еще дальше от Тайлера. Нас будет разделять целый океан. Но разве это такая большая разница, когда даже живя в одном городе, кажется, что между нами тысячи и тысячи миль. То, что разделяет нас сейчас, намного больше, чем расстояние. Я больше не живу в ожидании, не громко признаюсь я. Я смирилась с тем, что Тайлер ушел. Я понимаю, почему он вынужден был сделать это. Я слабо ежусь, хотя на улице довольно тепло. Я никому не сказала, даже Норе о нашем последнем разговоре с Тайлером и о его просьбе. Я дала обещание, и я выполняла его все эти месяцы. Я живу дальше, принимаю свою жизнь такой и стараюсь получать удовольствие от каждого дня. Это не всегда удается. И порой на меня нападает такая ходра, что хочется все бросить и просто забиться в угол комнаты. Но я держусь ради тайна и ради себя. Но если однажды он будет свободен, но рассмущенно смотрит на меня, и я понимаю невысказанную мысль, что крутится в ее голове. Если ва, ничего больше не будет мешать, как ты поступишь? Я не отвечаю сразу, потому что у меня нет готового ответа на этот вопрос. Единственная причина, по которой Тайлер может быть свободен, — это смерть Мэг. А я этого не хочу. Я не желаю ей зла, даже несмотря на то, что из-за нее человек, которого я так самозабвенно люблю, не со мной. Я не знаю. Наконец, честно признаюсь я, это сложно. Он женат, и его жена серьезно больна. И мне кажется, неправильно ждать подходящего времени быть Стайлером, потому что это бы значило, что я жду смерти Меган. Я морщусь. Это не так. Я надеюсь, правда, очень надеюсь, что и станет лучше. Пусть случится чудо и она поправится, потому что я не желаю ей ничего плохого. И я очень, очень не хочу, чтобы Тайлер проходил сквозь это. Это страшно. Я на мгновение зажмуриваясь, задрогнувшись при мысли, что должен переживать сейчас Тайлер, поддерживая Мэг. Я не хочу ему боли, потому что его боль — это моя боль. Нора долго молчит, внимательно слушая меня. Когда я замолкаю, она глубоко вздыхает и качает головой. Ты должна знать, что дела Мэг плохи. Она выглядит очень печальной. Операция и химия не помогли, ничего не помогает. Она угасает, и как бы это ни было жестоко, ее время уходит. Рано или поздно это случится, но расслабо пожимает плечом. Когда это случится, вам придется встать перед выбором потому что тогда все будет зависеть только от вас. Надеюсь, это случится как можно позже, честно говорю я. И Нора, понимающе кивает. В июле я, наконец, продаю галерею. Моя аренда квартиры истекает в конце лета, и я впервые за последние десять лет не продлеваю ее. Билеты в один конец куплены на первую неделю сентября. Еще немного, и я покину Нью-Йорк на долгое время. Чем ближе день отлета, тем сильнее я хочу этого переезда. В свободное время я активно изучаю французский язык. В школе он был у меня иностранным языком но из-за скудной практики практически позабылся. Моя квартира стала довольно пустой после того, как большая часть вещей отправилась в коробки, а потом на склад, где я арендовала помещение. В середине августа мы с матерью решаем устроить маленькую прощальную вечеринку на двоих с сыром, вином и фильмами восьмидесятых. «Рэндалл, что ж я буду без тебя делать?» Слегка хмелев от второго бокала вина, жизнь трезвенненько сказывалась. Жалуется мой друг. «Кто теперь будет промывать мне мозги и учить жизни? Я одариваю мать убийственным взглядом и толкаю его локтем в бок. «Не думай, что так легко отделаешься от меня. Я буду делать все то же, что и раньше». Только через скайп, и я буду рада, если ты приедешь ко мне в гости. Матиас усмехается и закатывает глаза. Только если ты отведешь меня в кабаре, где девочки высоко задирают свои хорошенькие ножки. Фу, как грубо! Я не могу сдержать смех, глядя на корчащего рожица матеря. Мы откупорили уже вторую бутылку вина и успели посмотреть «Скажи что-нибудь» до того момента, где Лоид приводит Дайн домой после свидания, когда нас прервал звонок телефона. Я сейчас, я ставлю фильм на паузу и, оперевшись о колено мати, поднимаюсь с пола, где мы разбили наш лагерь. Легким удивлением вижу имя Нора на определителе. Сейчас довольно поздно, и она редко звонит в такое время из-за чутко спящего Тедди. «Привет, Нор. Что слух?» «Лекси». Зволнованный голос подруги заставляет меня замолчать. Меган умерла.